миллион котов хором зашипели. Поднявшись, выторещался на пирамиду. Там сейчас было на что посмотреть. Западная половина исполинского сооружения погружалась в белесое марево. Струи дыма или пара вырывались из-под основания, от них, видимо, и шел этот странный звук. два дистрофика работавшие в группе андрея вскочили суетливо заметались между пленниками легкими ударами древков дротиков они заставили всех подняться суетливо погнали народ глиняным карьерам люди не подозревая грозящей опасности не особо торопились шли не спеша бестолково оглядываясь всем было интересно что же такое с пирамидой приключилось. до карьеры группа дойти не успела Каких-то несколько шагов оставалось до первой ямы, когда это случилось. Шипение перешло в громовой рев. Густые клубы пара взметнулись до вершины западной половины пирамиды.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 что даже говорить о нем нельзя. Табу. Сегодня пришло время четвертого запуска. Аборигены даже не пытались гнать пленников в укрытие. Укрытие рядом не существовало. Степь, ровная, как бритый блин,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 «Нам просто не повезло с местом. О чем ты? Здесь есть люди. Другие люди. Где-то есть территории, населенные людьми. Надо просто их найти». Прапор, перебив начавшего было орать Лысого, спокойно уточнил. «Андрюша, о чем ты? Какие здесь могут быть люди? Не знаю, какие, но знаю, что они есть. Помните у дальнего карьера? Хач, кость нашел».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 эй вы все я с киром ухожу мы это решили давно и нам сегодняшние дела только на руку хотите оставайтесь но учтите склад с холвой сгорел другой пищи в округе нет вам волей неволей придется уйти из поселка если охрана не очнется а впрочем чего я перед вами распинаюсь ариведерчи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 Догнав Киры, Андрей обернулся, не сдержал довольной усмешки. Оставшиеся семнадцать пленников спешили за ним. «Правильно, им некуда деваться».